Глава 12 Четверо оставшихся в живых членов экипажа «Нострома» собрались в кают-компании. Она больше не казалась им тесной. Паркер держал два огнемета, один положил на стол. «Где ты его нашел?» – печально спросила Рипли. Он валялся под помостом в смесительной камере. Никаких следов даласа Ни обрывков одежды, ни крови. Ничего. А чужой? То же самое, ничего. Только проделал дыру в металлической обшивке центрального охлаждающего комплекса. Я не ожидал, что он настолько силен. Никто из нас не ожидал. В том числе и Даллас. Теперь создается впечатление, что это существо может все. «Даже становиться невидимым». «Ни одно из известных живых существ не может быть невидимым», — заметил Эш. «Ни одно из известных живых существ не может проделать дыру в трехсантиметровой металлической переборке». Эшу было нечего возразить. В кают-компании наступила тишина. «Рипли, теперь ты за командира». Паркер посмотрел ей в глаза. «Лично я не возражаю». «Окей». Рипли убедилась, что на этот раз ни в его словах, ни в выражении его лица не было и тени сарказма. «Что теперь, Рипли?» спрашивала она себя. Лица всех троих были обращены к ней в ожидании решения. Рипли лихорадочно пыталась сообразить, как ей дальше действовать. Но в голову ничего не приходило. Она совершенно растерялась. Теперь она лучше понимала Даллас. Но это уже не имело значения. «Если ни у кого нет других предложений, мы будем придерживаться моего плана». «И продолжать гибнуть один за другим», покачала Каллой Ламберт. «Нет уж, спасибо». «У тебя есть идея получше?» Да бросить этот корабль, перебраться всем в челнок и взять курс на Землю. Где-нибудь на оживленной межпланетной трассе нас подберет какой-нибудь звездолет. Эш мягко сказал. Ты кое-что забываешь. Даллас и Бред могут быть еще живы. Я согласен. Вероятность этого ничтожна. Но ее нельзя не учитывать. Мы не можем оставить корабль пока не будем абсолютно уверены в их гибели. «Эш прав», — согласилась Рипли. «Мы должны попробовать еще раз. Мы знаем, что чужой перемещается по вентиляционным шахтам. Будем осматривать их одно за другой, заваривая за собой, пока не загоним его в угол». «Я согласен с этим», — сказал Паркер. «Как обстоят дела с вашим оружием?» — Спросил его Рипли. Инженер осмотрел огнеметы, проверил уровень горючего. «С ними все в порядке. Работают хорошо. Только этот...» Он кивнул на огнемет Далласа, лежащий на столе. «Нужно дозаправить. Горючее в нем почти все кончилось. Тогда займись этим прямо сейчас. Эш, ты пойдешь с ним». Паркер посмотрел на Эша. По его лицу ничего нельзя было прочесть. Я сам справлюсь. Эш кивнул. Инженер взял огнемет, повернулся и вышел. Остальные продолжали угрюмо стоять возле стола. Не в силах больше выносить затянувшееся молчание, Рипли обернулась к Эшу. Может, у тебя есть какие-нибудь новые идеи, предложения, догадки? У тебя или у матери? Он пожал плечами. Ничего нового. Рипли нахмурилась. В это трудно поверить. Не хочешь ли ты сказать, что весь банк информации, имеющийся на нас строма, совершенно бесполезен в этом случае? Выглядит невероятно, правда? Но не следует забывать о том, что мы имеем дело не с обычным хищником. Ты сама говорила, что это существо может все. Ему нельзя отказать в сообразительности. По уровню интеллекта оно даже может превосходить шимпанзе. Оно способно обучаться. Посмотри, как быстро оно сориентировалось на корабле и для передвижения вентиляционную систему. Оно очень сильное, ловкое и хитрое. Совершенно особый тип хищника. Неудивительно, что до сих пор мы терпели одну неудачу за другой. Создается впечатление, что ты готов сдаться. Я только констатирую факты. У нас современный, хорошо оборудованный корабль, способный двигаться сквозь гиперпространство. Ты хочешь сказать, что всех его ресурсов недостаточно, чтобы справиться с одним большим животным? Мне очень жаль, капитан, но нельзя недооценивать сложность нашей задачи. Человек с ружьем, преследующий тигра днем, имеет определенные шансы на успех и Если же дело происходит ночью в джунглях, а человек растерянный и испуган, то все преимущества на стороне тигра. Мы вынуждены действовать во тьме невежества. Все это очень поэтично, но проку от этого немного. «Сожалею», — Эш пожал плечами, — «чем мне заняться? Поработай с компьютером, задавай матери вопрос за вопросом» пока не добьешься чего-нибудь нужной для нас информации. Хорошо, я постараюсь, но не понимаю, чего ты ждешь от матери. Она не умеет хитрить и давно уже выложила бы все, что знает. Все зависит от постановки вопроса. Использую различные формулировки. Вспомни, что мне удалось выяснить насчет сигнала тревоги, который на самом деле им не был. Я помню. В голосе Эша послышалось уважение. «Может быть, ты и права?» Он вышел. Ламберт устало опустилась в кресло. Рипли подошла и села рядом. «Постарайся понять. Даллас по отношению к нам поступил бы так же. Он никогда не покинул бы корабль, не убедившись, что нас уже нет в живых». Ламберт была непреклонна. «Я только знаю, что ты заставляешь нас оставаться здесь пока мы все не погибнем. Я обещаю тебе, и если мы увидим, что наш план не срабатывает, я первая выступлю за то, чтобы оставить корабль. Внезапно Рипли в голову пришла одна мысль. Это совершенно странная и неуместная сейчас мысль, тем не менее, каким-то образом могла иметь отношение к их теперешнему положению. Рипли посмотрела на Ламберт. Было важно, чтобы навигатор честно ответила на вопрос, иначе он терял всякий смысл. Зная честность и щепетильность Ламберт в других вопросах, Рипли решила, что и сейчас может рассчитывать на ее искренность. Конечно, ответ Ламберт мог и не пролить свет на интересующий ее вопрос, но Рипли важно было знать этот ответ. «Скажи, Ламберт, ты когда-нибудь спала с Эшем?» «Нет». — ответила та быстро и без колебаний. — А ты? — Нет. Несколько минут они обе молчали. Потом Ламберт заговорила сама. — У меня никогда не возникало чувства, что он в этом заинтересован. Вопрос был исчерпан, но Рипли не испытала удовлетворения. Что-то смутно продолжало тревожить ее, но что она никак не могла понять. Паркер проверил оба цилиндра, в которых под большим давлением находился метан. Убедившись, что они полны, он подхватил их и направился к трапу, ведущему к кают компании. В коридоре уровня Б было тихо. Чем скорее он присоединится к остальным, тем будет лучше. Теперь Паркер уже жалел, что отказался взять с собой Эша. Надо было быть полным идиотом, чтобы отправиться за контейнерами одному. До сих пор чудовище нападало только на тех, кто ходил один. Он прибавил шагу, хотя тяжелые контейнеры оттягивали ему руки. Паркер свернул в следующий коридор и внезапно остановился, едва не выронив один из цилиндров. Впереди был виден главный шлюз, а неподалеку от него Паркер краем глаза заметил какое-то движение. Или это ему показалось? Он собрался снова двинуться вперед, но в этот момент почти неуловимое движение повторилось. Было смутное ощущение чего-то большого и тяжелого. Оглянувшись вокруг, Паркер подошел к ближайшему настенному коммуникатору. Рипли и Ламберт все еще должны были быть в командном отсеке. Он нажал кнопку. Из переговорного устройства на консоли Рипли донеслись какие-то непонятные звуки. Сначала она подумала, что это просто помехи, но потом ей удалось уловить несколько слов. «Рипли слушает!» «Говори тише!» – прошептал инженер. Движение в коридоре впереди него внезапно прекратилось. Что, если чужой услышал его? «Я тебя плохо слышу!» Рипли и Ламберт обменялись удивленными взглядами. «Повтори! К чему эти предосторожности?» – спросила Рипли, понизив голос. «Чужой!» Паркер говорил так тихо, как только мог. «Он около главного шлюза. Да-да, именно сейчас. Медленно открой внутренний люк. Когда я дам команду, быстро закрывай его и открывай наружный». «Ты уверен?» Он нетерпеливо перебил ее. «Делай, как я тебе говорю!» Он составил себя успокоиться. «Теперь открывай! Медленно!» Рипли заколебалась, но, обернувшись на Ламберт, увидела, как та энергично кивает головой. «Если Паркер ошибается, то они лишь потеряют немного воздуха. Если же он прав...» Она нажала выключатель.